Глава шестнадцатая Я мигом насыпала в чашки чая, залила кипятком и поставила перед Федорой, которая уже вовсю шмыгла носом. «Вот, пей, пожалуйста!» Я оглянулась по сторонам, словно ища поддержки. Но в доме кроме нас никого не было. А девочка совсем скуклилась и залилась слезами. Я пару мгновений растерянно смотрела на нее, а потом, поддавшись порыву, подошла ближе и обняла девочку, прижав к себе. «Ну не плачь! Не плачь, Федька!» Лучше расскажи мне, что случилось». «Ничего». Она отстранилась и, поджав губы, отвернулась. «И я не плачу». Я закусила губу. «И что делать? Вести ее в город и сдавать в управление, чтобы они уже решали, что делать с несчастным ребенком, заплутавшим между мирами?» «Не годится. В городе меня легко найдут. Да и отдавать девочку равнодушным служащим мне не хотелось. Куда они ее денут? Отправят в какой-нибудь приют, да и все». «Петька, а ты когда вошла в подсобку, ты что там увидела?» Я надеялась, что ответ подскажет мне, как вернуть ее обратно. Но девочка лишь пожала плечами. «Ничего, там было темно. А потом я споткнулась и упала». Я прикрыла глаза, вспоминая момент, когда увидела гостю из другого мира в мастерской. Она явно наткнулась на сундук, поэтому ушибла ногу. Но перед этим должна была откуда-то появиться. Зеркало. Не зря же покрывало было сброшено с него». А еще я думала, что мне просто показалось, будто на мутной поверхности расходятся круги, как от попавшего в воду камушка. Скорее за мной. Я схватила Федору за руку и потащила ее наверх. Если зеркало оказалось невероятным порталом между мирами, есть вероятность, что девочку получится вернуть в ее родной мир. Не знаю, что мной двигало, желание помочь Федоре вернуться или надежда избавиться от дополнительных хлопот в ее лице. Но я бежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Скорее, пока портал не закрылся. Поздно. Мастерская выглядела, как и раньше. Волны на зеркале улеглись, стекло оставалось мутным и неподвижным. Если тут и был портал, он уже закрылся, а открыть его? Я знала, что порталы в нашем королевстве открываются исключительно драконами. Врата для быстрого перемещения черпают столько магии, сколько умение наберется за всю жизнь. А это означало только одно. Федора застряла в нашем мире надолго. Девочка с непониманием смотрела на меня, пока я вела ее обратно на кухню. А можно я уже пойду? С опаской спросила она. Меня, наверное, уже потеряли. Драконьи боги. Стоило мне представить, как там в далеком неизвестном мире Федору ищут ее родители. Сердце сжалось от сочувствия. Нет, нужно все-таки разузнать, есть ли возможность открыть портал в другой мир и вернуть ребенка родным. Но сначала... «Федора, ты знаешь что-нибудь о других мирах? Ласковым тоном начала я, усаживая девочку обратно за стол. Знаю, конечно, уверенно ответила она. Это все сказки для маленьких, ну и для бабушки. Она постоянно читала эти книжки про драконов. Я помолчала, собираясь с духом. Как не ходи вокруг да около. Правду все равно придется сказать. Ты больше не в своем мире. Через зеркало ты попала в королевство Астера, но портал закрылся и какое-то время тебе придется побыть здесь. Выпылила я и посмотрела на Федору. Она фыркнула и закатила глаза. «Это пранк такой!» «Что?» «Розыгрыш!» Пояснила Федька. «Вы меня разыграли за то, что я влезла туда, куда нельзя!» «Прости, милая, но это правда!» «Ага!» Кивнула девочка с таким выражением лица, что было очевидно. Она не верит ни единому моему слову. «Ты голодна?» Я не стала ее убеждать. «Ей понадобится время, чтобы свыкнуться с этой мыслью». А мне нужно было убедиться, что ребенок не ляжет спать голодным. Тёкла покачала головой, и я убрала пустые чашки. Дом недовольно заскрипел половицами на втором этаже. И я увидела, как девочка вздрогнула и поежилась. «Не бойся, этот дом вредничает. Надеюсь, ничего плохого тебе он не сделает. Но если что, сразу зови меня. А может, вы меня отпустите? Меня учительница ругать будет?» «Федька, милая, я бы с радостью. Но портал закрыт а у меня сил не хватит его открыть. «Значит, я и правда в другом мире? Вот прикол. А о чем докажете?» И я опешила. «Как доказать человеку, что он попал в другой мир, когда я даже не знаю особо, чем наши миры отличаются?» «Вот именно. Доказать вы не можете?» Петька была явно горда собой. А мне хотелось уже поскорее закончить этот разговор и отправиться спать. Я практически с ног валилась после тяжелого дня. «Мы можем поговорить завтра». Я с трудом подавила зевок и поняла, что спать нам придется на одной кровати. Идем спать, пожалуйста. Да как вы не поймете? Мне домой надо, возмутилась Федора, складывая руки на груди. Теперь и это твой дом. Я уже едва стояла на ногах и боялась, что засну прямо так, посреди кухни. Если не хочешь спать, оставайся здесь. Главное, следи, чтобы свечки не упали. Я оставила ей пару горящих свечей и тяжело потопала наверх. Услышала возню на кухне, а потом Федора меня догнала. «Одна я там не останусь!» И я кивнула. Оказавшись в спальне, стащила одежду, облачилась в сорочку и рухнула на кровать. «Захочешь спать, ложись рядом. Другого места все равно нет, а на диване внизу пружины». И я уснула, прежде чем закончила мысль. А проснулась от истошного крика и не сразу поняла, кто так голосит.